Глава пятая. Милада. У Глеба в руках пакеты. Они сразу бросаются в глаза. Или мне хочется отвлечься от него самого. Слишком много пространства и воздуха он забирает у меня своим присутствием. На самых больших пакетах логотипы крупного детского магазина. Знал, куда шел. Высшая степень льцемерия. Принести подарки детям. и ни разу не взглянуть в их сторону, будто кроме меня здесь никого нет. Хорошо выглядишь. Он мог этого не говорить. Его взгляд к р а с н о р е ч и в е е слов. Так смотрел только он. Жадно, голодно, с тоской и обожанием. Мне не нужна была открытость Тихомирова. Я предпочла бы, чтобы он выстроил стену, спрятался за маской равнодушия. Зачем он окунает меня в прошлое, прошлое, в котором только я могла заглянуть ему в душу, и г н о р и р у ю щ е мящую боль в груди, держу на лице легкую улыбку. Глеб, эпизод моего прошлого, дороги обратно не с у щ е с т в у е т Ты тоже. Из моих уст это звучит до ужаса банально, потому что я никак не подкрепляю слова мимикой. На это и был расчет. Сложно испортить такую внешность, как у Тихомирова. Клеб стал старше. Виски у к р а с и л и с ь первыми мазками седины. Взгляд уставший, будто он давно не отдыхал. На лице щетина, обычно он не брился, когда нервничал, когда горели сроки сдачи объекта или произошло какое-то ч п на его предприятиях. Перед тем, как мы развелись, Брит вон тоже перестал признавать. Ты никогда не умел а лгать, медленно мотая головой. А вот в прошлое нас опускать не надо, не надо ворошить то, что похоронено под слоем пепла. Никаких разговоров о нас. Нужно переключиться, и нет лучшего способа избавиться от Глеба, чем два малыша. Отворачиваюсь, наклоняюсь и подхватываю на руки Бориса, пока Варя спокойно играет. Ее лучше не тревожить, может рев поднять. Ну что, пройдем на кухню. Появляется за спиной т и х о м и р о в о отец. Это твоим детям. Разворачивается к родителю и предает е подарки. Отделался. Фиговый из вас Дед Мороз, Глеб Владимирович. Убеждаюсь, что я поступила правильно, не сказав о ребенке. Твоим детям. В груди разрастается темная дыра. Обидно за дочку. Идем за стол. Отец кладет руку на плечо Глеба. Борька что-то л е п е ч а на своем т а р а б а р с к о м сползает с моих колен, шатко топает к варе. Я уже пришла в себя, пережила волнение от первой встречи, страх и скованность отпустили. Всколыхнувшиеся в груди чувства я умело прячу. Все-таки я до сих пор испытываю влечение к этому мужчине. Мое тело вспыхивает рядом с ним. Колет иголками нервные окончания, невидимые нити тянут меня к нему, но я знаю, как сладко с ним и как больно без него. Никто после Тихомирова не смог пробудить ту чувственность, что он легко открывал во мне, никто не смог подарить то наслаждение от близости, которое давал г л е б Но легче отказаться от него сейчас, чем пережить еще одно предательство. Тем более есть человек важнее Тихомирова, Варя. Она занимает все свободное место в моем сердце. Ты не идешь? – спрашивает Глеб пристально наблюдая за мной. Я сегодня за старшую. Улыбнувшись, развожу руками. Не будем мешать встрече старых друзей. в Сем видом даю понять, что история нас закрыта. Он может общаться с моими родителями. но в свой круг я его пускать больше не собираюсь. Братишка ползет наверх, лезет обниматься. Замечаю, как напрягается Глеб. Непривычно видеть, как я целую ребенка. Тогда тебе здесь тем более не место. Сделай вывод и уходи. Ты ведь не готов себя прощать. с т е ш а тяжело с двумя. Хорошо, что Лада помогает. Отец пытается исправить свой косяк с приглашением Глеба в наш дом. Отводит тему разговора от моей персоны. Пойдем, посидим. Глеб не спешит уходить, не сводит с меня взгляда. Нервно как-то и неуютно. Борис сползает вниз, устал целоваться. На мой телефон приходит сообщение. Я отвлекаюсь на экран смартфона. Это Ванька. Прислал фото. Губы расплываются в улыбке, когда открываю изображение. Он в дутой красной куртке. стоит у берега озера кругом снег красота увеличиваю изображение разглядываю друга или куртка его увеличивает или кто-то собирается участвовать в конкурсе мистер вселенная хорошеет с каждым месяцем блин как же мне его не хватает Глеб так много г о лишил меня поднимая взгляд Тихомирова в дверном проеме уже нет